Глава 21. Мы торопливо уходили обратно к лесу. На открытом пространстве удобнее менять с двум огромным рептилиям, это бесспорно, но точно так же удобно и рассмотреть их издали, а сеять панику не в наших интересах. В планах, продвигаясь вдоль западного предгорья, добраться до населенного пункта, расположенного на одной широте со столицей Дагры. И снова перелет. Драконы скользили высоко, прячась в тяжелых зимних тучах, беременных снегом. Вот-вот и повалит, скрывая наши следы вокруг графского замка. Глядишь, утром и не останется ничего, что указывало бы на присутствие чужих в его окрестностях и на кладбище. И будут гадать слуги, кто же убил их сумасшедшего господина. А я словно поставила галочку в пункте «Уничтожить Гаспара». Выполнено. И мне даже не было любопытно, лорд Каллахан вырвал ему сердце или отрезал голову. Главное, что и в этом времени за папу и маму отомстили. Я становлюсь ужасно циничной и жестокой. Или это не жестокость, а просто жесткость? Где та грань, за которой я потеряю себя прежнюю окончательно? — Снижаемся, — обратилась я к дракону. — В этом городе много постоялых дворов, отдохнем. — Понял, действуй, — мысленно ответил лорд Каллахан и я, прикрыв глаза, стала плести волшебство своего народа. Короткая стихотворная рифма, напетая в полголоса, и тучи разродились снегопадом. Причем столь обильным, что спина рептилии, на которой я, нахохлившись и прячу лицо от ветра, размышляла о бренности всего сущего, быстро побелела. А мы снизились на окраине города. Там меньше свидетелей, которые могут нас увидеть, так как образ жизни местных заставляет их самих прятаться и скрываться. Кутаясь в плащи, мы торопливо шли прочь из трущоб в более благополучные ремесленные районы. Там можно найти приличный, но не слишком дорогой постоялый двор или трактир. Увидев вывеску, на которой толстый белый кот сидел в обнимку с почеглазым гусем, я остановилась. От здания шла хорошая энергетика, которую я чувствовала даром ситхи. И название забавное и милое, такое же, как и картинка «Кошак и гусыня». «Давайте сюда», — придержала я Дарио, помогавшего мне идти. Мы ввалились под навес над крыльцом, принялись стряхивать себя сугробы, собравшиеся на плечах, спине и голове. Ирма тихо фыркала, словно большая кошка, и с шальной улыбкой осматривалась. «Похоже, столько снега ей ранее видеть не доводилось, ведь она никогда не покидала Тьеринду, а там зимы тёплые, снег не выпадает совсем, если только в горах». Мы не успели еще до конца отряхнуться, а дверь уже приоткрылась, и выглянул пухленький, симпатичный мужичок невысокого роста. Оглядел нас внимательно, прошелся масляным взглядом по скалящейся в улыбке Ирме. «Вы к нам?» «А, есть варианты». Отодвинув его в сторону, прошел внутрь лорд Каллахан. «Кошак?» — внезапно хихикнула тень. Удивленно взглянула на нее, потом на трактирщика. А ведь и правда, его лицо и морда толстого кота на вывеске были чем-то неуловимо похожи, будто художник подружески подтрунивал над хозяином заведения, рисуя добродушного полноватого дядьку в образе такого же упитанного, довольного жизнью кота. Я невольно улыбнулась, а встречающий нас кошак приосанился, погладил выпирающее тугое брюшко, потом провел пальцами по несуществующим усам и подмигнул Ирме. «Похож, да зитек мой рисовал правда от гусыни жонки своей получил по шее хоть и родным мы с сестрой она высокая и тощая но чисто гусыня вы с сестрой вдвоем владеете трактиром спросила я а то ж в наследство как получили так вдвоем все и стали содержать семейное дело значится она готовит я все остальное позднее уж мужик ейный добавился ну и моя супружница значится так что заселяйтесь надолго погодка то как завьюжила взглянула на небо «Ух, и снегопад! Сколько ж работы потом сугробы разгребать!» Я поманила Ирму, и мы вошли в тепло. За нами проследовал хранивший все это время молчание дар. Выпоротый из плаща и ремня золотые монеты чеканки Дагры, которые уцелели у меня во время скитаний, я уже передала лорду Калухану. Он наш командир, ему и вести переговоры и расплачиваться. Так принято да и внешность у него внушительная. «Две комнаты, одну девушкам, другую нам». Едва повел он подбородком в сторону дара. «И много горячей еды. Мои продрогли и устали». «Печь только растапливаем, рассвет же еще почитай», потирая озябшие руки, сообщил хозяин. «Придется подождать. Ну или пока закуски и то, что можно не греть, а позднее горячее». «Давай!» — холодно кивнул дракон и прошел к столу. Мы с Ирмой, как примерные девушки, тут же последовали за ним, сели за стол и сложили руки. Уже позднее, когда мы все поели и поднялись в хорошо протопленные комнаты на втором этаже, меня накрыла усталость. Столько всего случилось за эти часы. Тяжело. «Ирма, полей мне, я умоюсь!» — попросила я стоя у сундука, на котором ютились тазик и кувшин с водой. «Длинный вечерок был», — прокомментировала оборотница, беря в руки кувшина, наклоняя его, чтобы тонкая струйка потекла мне в подставленные ладони. «Не то слово, Ирма. А сколько всего ещё предстоит?» «Надо, значит, сделаем», — философски ответила она. «Но сначала отдохнём». Моя голова едва коснулась подушки, и я отключилась, а проснулась как от толчка. Глянув в окно, поняла, что умудрилась проспать не только всё утро, но и большую часть дня. Ирма лежала на своей кровати, закинув ногу на ногу, глядя в потолок и дирижируя пальцем слышу мою только ей внутреннюю музыку. «Ужинать будете?» — повернула она голову, почувствовав, что я больше не сплю. «Мы все давно уже встали и по очереди спускались вниз, чтобы позавтракать и пообедать» лорд шедл караулил ваш сон снаружи чтобы никто не вломился и не разбудил ужинать буду подумав заявила я и села как на улице метет все еще и чем кормят метет но уже не так как когда мы сюда пришли а кормят неплохо гусыня тут она тихо хохотнула отменно готовит в том числе гусей Запечённый с капустой гусь и правда оказался отменным. Я так объелась, словно и не леди вовсе, а побродяжка, добравшаяся до нормальной еды после долгой голодовки. Аж неловко стало под пристальным взглядом Дарю. Он вообще вёл себя странно последние пару суток. Я бы даже сказала подозрительно, словно мы и не любовники, будто и не было между нами ничего». То есть он, конечно, был внимателен, поддерживал, следил, чтобы мне было удобно. Но я не знаю. Не так, как раньше. Словно сам не понимал, что между нами и как он должен поступать. Вроде я его женщина, мы близки. Но в то же время... Вот что именно, не ясно. мы можем поговорить?» — спросил Дар, когда я окончила свой то ли поздний обед, то ли ранний ужин. «Да, конечно». Собралась я встать из-за стола. Меня остановил задумчиво молчавший всё это время лорд Калахан. «Позднее. Сначала давайте решим, что будем делать дальше. Рамина, когда ты будешь готова? И что с непогодой? Нам с Дарио она не мешает, но вот как вам, сыр мой, будет наверху?» Я посмотрела на свою тень. Та поразмыслила, чуть наклонив голову, и, пожав плечами, озвучила своё решение. «Как леди скажет». Если хорошо укутаться, то ничего страшного, я думаю. Я тоже думаю, что не стоит тянуть. Тем более, что в такой непогоде я и повинна. Можно скорректировать, — добавила, понизив голос, убедившись сначала, что хозяина трактира нет поблизости. Зал вообще был пустой, кроме нас никого. Вероятно, столь сильная метель всех заставила попрятаться и отложить походы. — Значит, сегодня в ночь уточнил старый дракон. «Да», — помедлив мгновение, обронила я. Ударил, страдальчески искривилось лицо, но все было обговорено не раз, так что спорить он, разумеется, не стал. «Ты хотел поговорить», — глянула я на него. «Нэш, пойдем-ка прогуляемся, подвигаемся немного», — встал лорд Калхан. «С мечом?» — поднялась Ирма, спросив моего разрешения взглядом. «Нет, так, разомнемся чуток в спарринге. Владеешь рукопашным боем?» «Обижайте, сиятельный!» — хищно улыбнулась рысь. «Пойдем-ка в тот конец, а столы пока сюда передвинем». Распорядился лорд и позвал трактирщика. «Эй, любезный, засиделись мы, скучно. Давай-ка переставим все это добро». Когда они отошли, я спросила Дар. «Так о чём ты хотел поговорить?» Он через стол взял мою руку в свои ладони, мягко сжал и спросил. «Ты ведь не передумаешь?» «Нет», — поняла я, о чём он. «И меня с собой не возьмёшь». «Дар, прости», — опустил я взгляд. «Я объяснила. Позволь мне отыскать себя. И ты сам. Пятнадцать лет ты не был собой». «Думается, тебе тоже не помешает время разобраться, кем ты стал?» «Кем я стал?» — криво улыбнулся он. «Хороший вопрос, малыш. Ты, конечно же, права. Маленькая девочка, которая совсем разучилась радоваться. Мне порой страшно смотреть в твои глаза, Рэми. Ты не должна быть такой. Но всё же подумай. Если ты останешься, я смогу помочь. Обещаю не давить на тебя». «Ну куда ты пойдёшь? Ни денег, ни знаний, никого рядом!» Я помедлила. «Дар, я умру здесь», — сказала едва слышно, несмотря на него. «Ты знаешь, кто я. Знаешь особенность моего народа. Не в моих силах изменить этот жестокий мир. Мой удел — уйти или умереть». «Но ведь...» — с отчаянием прошептал он. «Как я без тебя? Как ты без меня? Неужели мы встретились зря? И то, что ты значишь для меня? Зачем-то ведь все это было?» «Ты мне дорог очень. Именно поэтому я пытаюсь все исправить, сделать так, чтобы ты не погиб. Но, Дар, не требует от меня больше, чем я в силах вынести». Мы помолчали. Я кое о чём поспрашивал Калахана. «О тебе?» «О вас?» С нажимом выделил местоимение. «Теперь мне понятно чувство, будто я знаю тебя такую. Поклянись, что даже если я снова погибну, ты не станешь ничего менять и возвращать. Значит, такова моя судьба. Но если я выживу, то однажды ты вернёшься ко мне, хотя бы в гости зайдёшь. Я испуганно вскинула на него глаза. калахан рассказал о том, что я отмотала время назад? Или только что ситхи это умеют, а остальное дар сам понял?» «Обещай, ты не станешь заново переживать весь этот ужас, даже если меня убьют», — повторил дракон. «Но если я выживу, однажды ты придешь. Когда-нибудь, когда будешь готова». «Обещаю». Прошелестела я и забрала руку. На другом конце зала Калахан и Ирма пытались достать друг друга в рукопашный. Гибкая и верткая рысь и хищный, крупный, неотвратимый дракон. Звериная грация чувствовалась в обоих, и не только я это заметила. Э, э, прокашлял рядом кошак и присел с краю стола. — А что, спутники-то ваши? — многозначительно договорил он. «В смысле?» — спросила я, а Дарью поднял одну бровь. «Да подозрительные они какие-то», — перешёл на шёпот трактирщик. «Девица-то, будто и не человек вовсе. Это где ж видано, чтобы баба вот так двигалась и увешанной оружием слонялась, ась?» «Моя телохранительница». Напряглась я, пожала плечами, как будто все в порядке. Ее специально с воинами обучали. При леди должна же быть надежная компаньонка и помощница. «Ой, не знаю, не знаю», — пожевал губами кошак. «А вот с селезенкой что-то с ней не то. Может, надо бы сестрам неумолимой шепнуть, а? Они и заплатят». Вон с недели уже как чистку начали. — Что? У меня распахнулись глаза. — Чистка? Мы только приехали в город, не слышали последние новости. — А что так? — Да кто ж сестер-то поймет? Не отводя глаз от оборотней в конце зала, потер он подбородок. — Давненько чисток не было, тут вот. И многих взяли, вмешался в разговор Дарио. «В нашем квартале семерых, ну, туда им и дорога, коли магии злокозненной промышляют». Дар выпрямился, вздёрнул подбородок и явно собрался сказать что-то резкое, но наткнулся на мой взгляд. Я чуть заметно качнула головой, и даррио проглотил слова. Отвернулся, решив не связываться. «Скажите-ка лучше, как ни в чём не бывало, перевела я тему. Что там со снегом-то? Метёт?» Нам ехать надо, торопимся. Может, рискнуть поутру и хотя бы до соседней деревни добраться? А лошади? Пешком не пройдёте. Город и то весь завалило. на поскрёб затылок хозяин трактира. Да и куда спешить? Отсиделись бы в тепле, госпожа. Лиди, — исправила я его, — у нас будут неприятности, что так долго добираемся. Спешим. «Ну, одежда и обувь у нас тёплые, лошадей берём перекладных, так удобнее». «Ну, ежели так, то, может, и успеете засветло. Но я вам не советчик, господа хорошие. Пойду я. Вы уж сами думайте». Затропился он в сторону кухни, на которой упало что-то тяжёлое. Спустя пару часов мы по очереди выскользнули из трактира на улицу сначала дарил следом я потом ирма и наконец лорд Калхан. извещать трактирщика что уходим на совсем мы не стали за постой и еду оплачено с лихвой уехали уехали у лордов и леди могут быть свои причины к тому же мне не понравились подозрительные взгляды которые бросал на ирму кошак расслабилась я вдали от дагры Забыла, что в закрытом королевстве ни на секунду нельзя терять бдительность, что на тебя могут донести жрицам богини смерти соседи и даже вроде как приятели. А уж если начались чистки, то и подавно. Про то, что сестры неумолимо активизировались, я рассказала Калухну, Объяснила, что это значит. Ирма шокированно внимала, распахнув глаза. Оба дракона выслушали мрачно, но никак не стали комментировать просто поддержали мое решение двигаться к намеченным целям, не задерживаясь. Мы под снегопадом, кутаясь в плащи, побрели в самые глухие трущобы, чтобы уж точно никто не заметил наш отлет. А коли и заметит, никто отбросам общества не поверит. И вот уже два мощных дракона, несущие на своих спинах девушек, взмывают в небо. Пришлось подняться выше облаков. Холодно было так, что зуб на зуб не попадал. А ни одно из заклинаний нельзя применить, и амулеты активировать тоже. И я терпела, понимая, что вскоре всё станет ещё хуже. Не от холода, нет. Но предстоит нам страшное. Это моим спутникам привычно проливать кровь. А я... Убивая, я немножко умираю сама. Не знаю, что будет с моей душой, когда весь этот лютый кошмар закончится. Уже сейчас... Ничего не осталось от прежней ремины. Осколки меня ссыпали в сосуд, который напоминает внешне меня прежнюю, но только внешне. А внутри — пыль и крошево надежд, воспоминаний, стремлений, веры и доверия, любви. Ни одного цельного чувства. Мне не склеить себя уже никогда. Только создать заново, вырастить иную ремину, другую, но цельную. Я не стратег, мне чужды военные знания, ничего не понимаю в планировании боевых действий. А у нас сейчас, чтобы я не думала, именно война. Маленькая, локальная, тихая война. И совета я просила у лорда Калахана. Нет, не потому, что я не доверяю Дару или Ирме. Отнюдь. Просто они оба мне очень дороги. Хочется остаться в их памяти светлой ситхи, а не монстром, коим мне предстоит стать». Они, конечно, узнают о том, что я совершу, но хотя бы предварительно обсуждать это с ними не стоит. Лорда Калахана же я воспринимала как существо глобальное, мощное, с чуждой и непонятной мне логикой, но при этом именно он, как мне казалось, мог принять любое мое решение. И говоря «любое», я именно это и имею в виду. Уверена, он не принялся бы отговаривать «соберись я мечом», собственноручно рубить сестер неумолимой. Но пояснил бы, почему я не справлюсь, предложил альтернативные варианты, если бы я спросила совет. Но не стал бы ахать «как ты можешь? Ты не должна, ты же девушка, леди, это аморально, ты ситхи» и кучу другой ненужной ерунды. И поэтому именно с ним я строила стратегию того, что я должна сделать с учетом своих возможностей. Вот и сейчас уже в воздухе. Он всего лишь уточнил мысленно. «Все в силе?» «Да, лорд Калхан. Взлетаем на скалы. Я буду играть». «Именно по этой причине мы и не удалялись от горного хребта на западе Дагры. Мне нужно было высокое открытое место, чтобы я видела расстилающееся внизу королевство. Пока летели, я немного пошептала, чтобы утихомирить метель». Не сильно, лишь чтобы мне не мешала непогода. Приземлились драконы на одну из скал, потоптались, утрамбовывая огромными когтистыми лапами снег, чтобы я и Ирма не провалились в сугробы по пояс. И лишь когда получилась площадка, на которой можно спокойно расположиться, я соскользнула вниз. Ирма тут же очутилась рядом, а обе огромные рептилии, не меняя облик, встали так, чтобы загородить нас от ветра. Серо-голубой дракон ещё немного переминался, глядя на то, как я вытаскиваю из футляра скрипку. Тяжело вздохнул, выпустив колечки дыма из ноздрей, и раскрыл одно крыло, чтобы закрыть меня от падающего снега. «Спасибо, Дар», — погладила я его по боку. «Только ты устанешь так. Мне придётся играть, наверное, сейчас, если не дольше». «Не рассыплюсь», — довольно резко отозвался он, но тут же отвернулся, досадуя на себя за грубость. «И что будет?» — кивнула Ирма на музыкальный инструмент. «Вы сыграете и...» «Надеюсь, что после этого никто из обычных жителей Дагры не пострадает. Но не могу же я сказать ей, что собираюсь сделать. Боги всемогущие, что же я делаю? Но и нового пути я не вижу».